Жорж Семенон, «Мегре и неизвестная» Глава вторая, в которой невезучий встречает старую знакомую, а Лапуэнт получает странное задание. Инспектор ждал на тротуаре улицы Ларошфуко, и уже издали Мегре показалось, что плечи Ланьона согнулись под бременем неизбежности. На нем, как обычно, был вечно мятый мышино-серый костюм, такое же серое пальто и шляпа неприятно-коричневого оттенка. Цвет лица у него был желчный, вид такой, словно его мучит насморк, но объяснялось это отнюдь небессонной ночью. Так он выглядел всегда, и даже вставая по утрам с постели, являл собой тоже безотрадное зрелище. Мегре предупредил по телефону, что заедет за ним, но не просил ждать на улице. Ланьон нарочно встал у края тротуара, словно торчал там уже несколько часов. Покушаются, мол, не только на его дело, но и на его время, заставляя томиться на улице после бессонной ночи. Распахнув перед ним дверцу, Мегре глянул на фасад участка, где в неподвижном воздухе повис выцветший флаг. В этом здании комиссар начинал когда-то службу, и даже не инспектором, а простым канцеляристом. Ланьон молча опустился на сиденье, не поинтересовавшись, куда его повезут. Шофер, заранее получивший инструкции, свернул влево в направлении улицы Дуэ. Разговаривать с Ланьоном всегда нелегко. Что ему не скажи, он все равно найдет повод обидеться. Газету читали? Не успел. Мегре вытащил из кармана только что купленную газету. На первой полосе помещена фотография неизвестной. Только лицо со следами побоев под глазом и над губой. Но узнать все-таки можно. «Надеюсь, на набережную уже звонят», – заметил комиссар. А Ланьон думал, иными словами, я зря ухлопал ночь на хождение из кабака в кабак, от одного шофера к другому – «Достаточно публиковать фото в газете и сиди себе, жди звонков». На губах его даже не мелькнула саркастическая улыбка. Это было труднообъяснимое состояние. Лицо его приняло мрачное и покорное выражение, словно отныне он решил служить живым укором, жестокому и плохо устроенному обществу. Он не задавал вопросов. Он ведь просто малюсенькое колесико в полицейском механизме, а колесику объяснений не дают. Улица Дуэ была пустынна. Лишь на пороге одного из подъездов стояла консьержка. Машина затормозила у выкрашенной в сиреневый цвет лавки, на вывеске которой было начертано "Мадмозель Ирен, они же помельче, нарядное платье». В пыльной витрине висело всего два платья, белое с блестками и черное шелковое. Мегре вылез с знаком бибел невезучим следовать за ним и, попросив шофера подождать, взял коричневый бумажный пакет, присланный из Института судебной медицины. Толкнувшись в дверь, Мегре увидел, что она заперта, а ручка снята. Было уже больше половины десятого. Он прижался лицом к витрине, заметил, что в комнате над лавкой горит свет, и принялся стучать. Это длилось несколько минут, словно в доме не было ни души, и никто не слышал поднятого шума. Ланьон, не разжимая губ, стоял рядом. Он не курил. Он не курил уже много лет, с тех самых пор, как болеет его жена, утверждающая, что от табачного дыма у нее начинается удушье. В конце концов, из внутренней двери в лавку вышла какая-то особа и уставилась на обоих мужчин. Это была довольно молодая девица в красном халактике, которую она придерживала на груди рукой. Потом она исчезла, вероятно отправилась кого-то предупредить. Потом вернулась, прошла через лавку, увешанную платьями и пальто, и, наконец, решилась отпереть. — Чего вам? — спросила она, окинув подозрительным взглядом сначала Магре, потом Ланьона, потом Пакет. «Мадемуазель Рен? Это не я. Она дома? Магазин еще не открыт. Мне нужно поговорить с ней. Вы от кого? Я комиссар Мэгре из уголовной полиции». Девица не удивилась и не испугалась. Вблизи было видно, что ей не больше восемнадцати, то ли еще не проснулась окончательно, то ли апатично от природы. «Пойду спрошу», — отозвалась она, направляясь в соседнюю комнату. Мегрера слышал, как она с кем-то шушукается, потом, как кто-то встает с постели. Мадмозель Рен потребовалось несколько минут, чтобы наспех причесаться и облачиться в халат. Она оказалась женщиной в годах, бледной, с большими голубыми глазами и редкими светлыми, уже седоватыми у корней волосами. Сперва она лишь высунула голову и обглядела посетителей, а когда, наконец, вышла к ним, в руке у нее была чашка кофе. Заговорила она не с Мегре, а с Ланьоном. «Чего тебе от меня нужно?» «Мне ничего, а вот комиссар Магре хочет с вами побеседовать». Мадемуазель Рен осведомился Магре, «Вас интересует мое настоящее имя? Пожалуйста. Я урожденная Кумар». «Элизабет Кумар, но для моего ремесла Ирен звучит лучше». Мегре подошел к прилавку, распаковал сверток и вытащил голубое платье. «Вам знакома эта вещь?» Не двинувшись с места, не пытаясь получше рассмотреть платье, она без колебаний подтвердила. «Конечно». «Когда вы его продали?» «Я его не продавала, но оно от вас». Хозяйка даже не предложила им сесть, не выказала ни волнения, ни беспокойства. Ну и что? Когда вы видели его в последний раз? Это так важно? Это может быть очень важно. Вчера вечером, в котором часу? В самом начале десятого. Ваш магазин был еще открыт в девять вечера. Я никогда не закрываюсь раньше двух Чуть ли не каждый день бывают клиентки, которым приспичивает делать покупку в последнюю минуту. Ланьон, несомненно, был в курсе ее дел, но стоял с безразличным видом, словно все это его не касалось. «Ваша клиентура, вероятно, состоит в основном из платных партнерш и артисток кабаре. Из таких и примерно таких же. Иные встают с постели в восемь вечера, и у них вечно не хватает чего-нибудь из одежды». Чулок, пояса, бюстгальтера. А то вдруг заметит, что ночью порвали платье. «Вы только что сказали, что не продавали этого платья». Она повернулась к девушке, стоявшей на пороге соседней комнаты. «Вивиан, налей мне еще кофе». Девушка с покорностью рабыни подошла и забрала чашку. «Ваша прислуга?» – спросил Мегре, провожая ее глазами. «Нет, подопечная». Заявилась как-то вечером с улицы и осталась. Она не дала себе труда объяснить подробней. Ланьон, на которого она время от времени поглядывает, безусловно, в курсе дела. «Вернемся к вчерашнему вечеру», — начал мы грэ. Она пришла минутку. «Вы ее знали?» «Видела один раз. Когда?» «С месяц будет. Она у вас уже покупала платье?» «Нет. Брала одно на прокат». Вы даете одежду на прокат. Случается? Она называла свою фамилию и адрес. Конечно. Я, наверное, записала где-нибудь на бумажке. Поискать? Чуть позже. В первый раз она тоже брала у вас вечернее платье. Да, это же самое. И тоже пришла поздно? Нет. Сразу после ужина около восьми. Ей понадобилось вечернее платье, а купить, так она призналась, было не на что. Она спросила, правда ли, что я даю одежду на прокат. «Вам не показалось, что она не похожа на остальных ваших клиенток?» «Все они сначала не похожи, а пройдет месяц-другой, глядишь, уже такие же. И вы нашли ей платье по росту? Да, голубое, что у вас в руках. Манекен 40. Его брали на ночь чуть ли не все девицы квартала. Она унесла его с собой? В первый раз, да». И вернула на другой день утром, в полдень. Я еще удивилась, что так рано. Обычно они дрыхнут весь день. Она уплатила за прокат? Да. И больше вы ее до вчерашнего вечера не видели? Я уже сказала. Она явилась в начале десятого и спросила, у меня ли еще это платье. Я ответила, да. Тогда она объяснила, что на этот раз залога дать не сможет. Но если я согласна, оставит мне все, в чем пришла она здесь и переоделась?» «Да, ей понадобились также туфли и что-нибудь верхнее. Я подобрала бархатную накидку, почти по ней. Как она выглядела?» «Как женщина, которой зарез нужны вечернее платье и что-то сверху. Иными словами, казалось, что это для нее очень важно. Так всегда кажется. Не создалось ли у вас впечатление, что она идет на свидание?» Мадемуазель Ирэн пожала плечами и отхлебнула кофе, который подала Вивиан. «Ваша подопечная видела ее?» «Она помогала ей переодеваться». «Она ничего вам не рассказывала, мадемуазель?» За девушку ответила хозяйка. «Вивиан не слушает чужих разговоров, они ее не интересуют». «Похоже, девушка действительно живет в каком-то призрачном мире. Глаза ничего не выражают». Двигается беззвучно и рядом с толстой хозяйкой наводит на мысль о рабыне, а еще, вернее, о собаке. «Я подобрала ей туфли, чулки, серебристую сумочку. А что с ней? Разве вы не читали газет?» «Когда вы постучали, я еще не вставала. Вивиан варила мне кофе». Мегре протянул ей газету, она взглянула на фотографию без намека на удивление. «Она?» «Да». «Вы не удивлены?» «Я давно уже ничему не удивляюсь». «Платье испорчено, вымокло под дождем, но цело». «Вот так всегда. Вы, наверное, хотите получить ее вещи». «Вивиан!» Девушка поняла, распахнула один из платяных шкафов и положила на прилавок черное шерстяное платье. Мегре стал искать ярлык. «Она шила его сама», — сказал мадемуазель Рен. «Вивиан, принеси ее пальто». Бежевое в коричневую клетку шерстяное пальто тоже недорогое было куплено в универмаге на улице Лафаэт. Дешевка, как видите, туфли не лучше, да и комбинации. Все поочередно вываливалось на прилавок. Потом рабыня принесла черную кожаную сумочку с белой металлической застежкой. В ней не оказалось ничего, кроме карандаша и поношенных перчаток. Вы сказали, что судили ей сумочку. Да, она хотела обойтись своей. Я возразила, что та не гармонирует с платьем, и нашла ей вечернюю сумочку серебристого цвета. Она сунула туда губную помаду, пудреницу и носовой платок. У нее не было кошелька? Может, и был? Я не обратила внимания. Ланьон по-прежнему сохранял вид человека, случайно присутствующего при постороннем разговоре. В котором часу она ушла? Переодевание заняло минут пятнадцать. Она торопилась? похоже, Несколько раз смотрела на часы. На свои? Я не видела у нее часов. Но у меня есть настенные, вон, над прилавком. Когда она уходила, шел дождь. Она взяла такси? Такси поблизости не оказалось. Она пошла пешком в направлении улицы Бланш. Она опять назвала вам свое имя и адрес. Я их у нее не спросила. Не поищите ли ту бумажку, где записали их в первый раз? Мадемуазель Рен со вздохом зашла за прилавок и выдвинула ящик, где вперемешку валялись блокноты, щита, карандаши, образцы тканей и куча разномастных пуговиц. Порывшись для очистки совести, она сказала... Понимаете, мне хранить адреса ни к чему. Живут эти девицы обычно в меблерашках и меняют их чаще, чем комбинаций. Когда нечем платить за квартиру, просто исчезают и... Нет, тут не то. Насколько помнится, она жила в нашем квартале, на какой-то улице, которую все знают. А вот бумажки не нахожу. Если она так уж нужна, поищу потом и позвоню вам. Пожалуйста. А этот работает с вами? Спросила она, указывая на Ланьона. Он многое может обо мне порассказать. Но он же и подтвердит, что я вот уже много лет как завязала. Скажи, нет. Мгре сложил одежду в коричневый пакет. А голубое платье вы мне не оставите? Пока нет. Вам его вернут позже. Ну что ж, уходя, Магре задал последний вопрос. «Как вы думаете, взяла бы она другое платье, если бы этого не оказалось?» «Не знаю». «Она спросила у меня именно это платье». «Благодарю». «Не за что». Магре с влезли в машину, рабыня закрыла дверь лавки. Инспектор по-прежнему молчал, ожидая вопросов. «Она сидела?» «Раза три-четыре». «Укрывательство краденного? «Да». «Когда в последний раз?» «Года четыре-пять назад». Сперва был, была танцовщи, танцовщицей, потом помощницей хозяйки известного заведения. Тогда их еще не закрыли. Шофер ждал, когда ему скажут, куда ехать. «Вы домой, Ланьон? Если у вас нет для меня срочных заданий...» «Площадь Константен-Пекер», — бросил комиссар. «Я могу и пешком». «А, черт, да чего ему хочется выглядеть униженным и покорным?» А Вивиан, вы знаете? Нет, она их меняет время от времени. Выгоняет? Нет, сами уходят. Она подбирает их, когда им совсем худо. Даже ночевать негде. Зачем? Может быть, за тем, чтобы не оставлять на улице. Ланьон словно хочет сказать, я знаю, вы в это не верите и подозреваете за нею. Бог знает, какие грязные мотивы. А почему даже такая женщина не может быть человечной? и сделать что-нибудь просто и сострадание. Про меня тоже думают, что я...» Мэгре вздохнул. «Самое лучшее для вас, Ланьон, хорошенько отдохнуть. Ночью вы мне, вероятно, понадобитесь. Что вы думаете об этом деле?» Инспектор промолчал, и лишь слегка пожал плечами. «Стоит ли пытаться уверять, что невезучий тоже малость соображает, когда все вокруг?» Ланьон в этом убежден, считает его дураком. Жаль, Ланьон не только парень с головой, он один из самых добросовестных сотрудников столичной полиции. Машина затормозила у доходного дома на маленькой площади. Вы позвоните мне на службу? Нет, домой. Предпочитаю, чтобы вы находились у себя через полчаса. Через полчаса Мэгре приехал на набережную Арфевр и с пакетом под мышкой вошел в комнату инспектора. «Для меня ничего, Люка?» «Ничего, шеф». Мегре нахмурился, удивленный и раздосадованный. Прошло уже несколько часов с тех пор, как фотография появилась в газетах. «Никто не звонил?» «Только по поводу кражи сыров на центральном рынке». «Я имею в виду девушку, убитую этой ночью». «Никто». На столе у комиссара лежало заключение доктора Поля. Мегре бегло просмотрел его и удостоверился, что судебно-медицинский эксперт ничего не добавил к сказанному ночью. Пришли ко мне Лапуэнта. В ожидании он посматривал то на вещи убитой, которые разложил на кресле, то на ее фотографии. Добрый день, шеф. Решили мне что-то поручить? Магре показал ему фотографию, платье, белье. Первым делом снеси все это наверх к Моерсу и попроси пропустить вещи через обычную процедуру. Это означало, что Мойрес уложит одежду в бумажный мешок, хорошенько потрясет его, чтобы вытряхнуть из трепья пыль, а потом произведет ее микроскопический анализ. Иногда это кое-что дает. Пусть разберется с сумочкой, туфлей, вечерним платьем. Понял? Понял. А кто она? Так и не выяснилось. Известно только, что вчера вечером в одной лавочке на Монмартре она получила это платье на одну ночь. «Когда Моэрс закончит, отправляйся в Институт судебной медицины и хорошенько осмотри тело». Лапуэн скривился. Он служил в полиции всего третий год. «Это важно. Потом поезжай в какое-нибудь агентство по найму манекенщиц. Скажем, на улицу Сен-Флорантен. Там есть одно. Откопай мне женщину, примерно такого же роста и полноты. Манекен 40. На мгновение Лапуэн засомневался. Говорит, начальник всерьез или шутит. А потом спросил он. Попросишь ее примерить вещи. Если подойдут, отведешь ее наверх. Пусть сфотографирует. Лапуэн понемногу начал соображать. Это не все. Мне нужно фото убитой с косметикой и прочим. Словом, такое, чтобы она выглядела живой. У них есть один фотограф, Дока по этой части. Нужен монтаж. Голова убитой, тело манекенщицы. Поторапливайся, надо успеть к последнему выпуску вечерних газет. Оставшись один в кабинете, Мегре подписал неотложные бумаги, набил трубку, вызвал Люка и на всякий случай поручил ему поднять дело Элизабет Кумар, она же Ирен. Он был убежден, что это ничего не даст». Ирен сказала правду, но пока она единственная, кто опознал убитую с площади Вентимиль. Время шло, и комиссар все больше удивлялся, что ему не звонят. Если убитая парижанка, вероятно, несколько возможностей. Первое. Она жила с родителями, и те, увидев фотографию в газете, бросятся в ближайший полицейский участок или прямо на набережную Эрфевр. Если у нее своя квартира, значит, есть соседи и консьержка. Кроме того, наверняка она делала покупки в лавках по соседству. А может, она жила вместе с подругой. Так бывает часто. Следовательно, узнав ее на фотографии и услышав об ее исчезновении, встревожится еще один человек. Она может также жить в каком-нибудь пансионе для студентов или работающих девушек. Таких пансионов хватает, и это еще больше умножит число тех, кто ее знал. Есть, наконец, еще одна гипотеза. Меблированная комната в одной из тысяч маленьких парижских гостиниц. Мегре позвонил инспекторам. Таранс на месте? Пусть зайдет ко мне». Если она жила с родителями, остается только ждать. Если снимала квартиру одна или с подругой, тоже. В остальных случаях события можно ускорить. Садись, Таранс. Фотографию видишь? К концу дня будет другая получше. Представь себе девушку в черном платье и бежевом пальто в клетку. Так она обычно была одета. Как раз в этот момент луч солнца, скользнув в окно, прочертил на письменном столе светлую полоску. Магрэ на секунду умолк и уставился на нее, как смотрят на птичку, севшую на подоконник. Для начала спустись в отдел меблированных комнат и попроси предъявить это фото во всех дешевых гостиницах. Начать желательно с девятого и девятнадцатого округов. Улавливаешь, к чему я? Да. Фамилию знаете? Ничего я не знаю. Составь список пансионов, где сдают комнаты девушкам и самих объезди. «Это, видимо, ничего не даст, но я не могу пренебрегать ни одной возможностью». «Понял. Все, бери машину и жми». Внезапно потеплело. Комиссар открыл окно, перебрал еще несколько бумаг на столе, взглянул на часы и решил съездить поспать. «Разбуди часа в четыре», – попросил он жену. В этом не было никакой нужды. В общем-то, Мегре оставалось только ждать. Он почти сразу заснул тяжелым сном, и когда мадам Магре с чашкой кофе в руках подошла к постели, комиссар удивленно возрился на нее и залитую солнцем комнату. «Уже четыре. Ты просил». «Да, да. Никто не звонил. Только водопроводчик предупредил, что первые дневные газеты вышли около часа. Они опубликовали ту же фотографию, что и утренние». Хотя лицо девушки было несколько обезображено, но мадемуазель Рен все-таки узнала ее с первого взгляда, а ведь они виделись всего два раза. Остается последняя возможность. Убитая не из Парижа, в гостинице не останавливалась и оба раза, когда побывала на улице Дуэ, приезжала в город за несколько часов до этого. «Нет. Маловероятно». За исключением платья, вся ее одежда куплена в магазинах на улице Лафаэт. Обедать приедешь? Возможно. Если тебе и сегодня предстоит провести вечер на улице, надень теплое пальто, к ночи похолодает. Войдя к себе в кабинет, Мегре не нашел в Биваре никакой записки и раздосадованный вызвал Люка. По-прежнему ничего. Не звонили? Ничего, шеф. Я принес вам дело Элизабет Кумар. Комиссар стоя перелистал папку, только то, что сообщал Ланьон. Лапуэнт разослал фотографии в газеты. Он здесь? Ждет вас. Зови. Снимки представляли собой такой шедевр фотомонтажа, что Магре ахнул. Глазами его пристала девушка, но не такая, какой он видел ее вчера на площади Вентимиль под дождем при свете карманного фонарика, не такая, какой он на мгновение увидел ее на мраморном столе в Институте судебной медицины, а такая, какой он вчера вечером явился к мадемуазеле Рен. На Лапуэнто снимок тоже произвел впечатление. «Что скажете, шеф?» – нерешительно выдавил он и, помолчав, прибавил и верно». Это было не то слово, которое он искал и которое соответствовало бы истине. Девушка бесспорно была хорошенькой, но в ней чувствовалось нечто большее, трудноопределимое. Фотограф ухитрился даже вернуть жизнь глазам, в которых словно застыл какой-то неразрешимый вопрос. На двух снимках она была в черном платье, на третьем в пальто в коричневую клетку, на последнем в вечернем туалете. Комиссар представил ее себе на улицах Парижа, где столько таких же девушек лавируют в толпе, на минуту замирают перед витринами и снова идут, направляясь бог весть куда. У нее был отец, мать, потом школьной подружки, затем девушкой. Ее знали разные люди, мужчины и женщины. Она разговаривала с ними, они называли ее по имени. А теперь, когда она мертва, никто не вспомнит и не побеспокоиться о ней, словно ее никогда не существовало. Не очень сложно было, что, найти манекенщицу. Нет, только как-то неудобно. Меня окружила целая дюжина их, и когда я показал платье, все до одной пожелали примерить. Прямо при тебе? Они привыкли? Славный лапуэнт. уже два года в уголовной полиции я еще не ртучился краснеть. «Отправь снимки в провинциальные опербригады!» «Я об этом подумал и позволил себе разослать их без вашей санкции!» «Превосходно! По комиссариатам тоже!» «Еще с полчаса назад! Вызови мне Ланьона к аппарату!» «Куда звонить? Во второй квартал? Нет, к нему домой!» Через несколько секунд в трубке послышалось инспектор Ланьону у телефона. «Говорит Магрэм!» Я послал вам в участок фотографии те самые, что через час-другой появятся в газетах. Вы хотите, чтобы я повторил обход? Мегре затруднился бы сказать, почему он не верит в успех такого поиска. Визит к мадемуазели Рен, происхождение вечернего платья, время и место преступления. Все указывает, что убийство каким-то образом связано с кварталом ночных заведений. Зачем неизвестной В девять вечера понадобилось такое платье, как не за тем, чтобы отправиться в какое-то место, где не появляются без соответствующего туалета. Спектакли уже начались, но в театрах, если не считать оперы и премьер, вечерний туалет вовсе не обязателен. На всякий случай попытайтесь. Особое внимание ночным такси. Мегре повесил трубку, Лапуэнт все еще стоял рядом, ожидая инструкций. А Мегре не знал, какие указания ему дать. Тоже, на всякий случай, он позвонил в лавку на улице Дуэ. «Мадемуазель Рен, я... Нашли адрес. А, это вы? Нет. Хотя искала повсюду. Я, наверное, выбросила бумажку или записала на ней размеры какой-нибудь клиентки. Но я вспомнила имя. Почти уверена, что не ошибаюсь. Ее звали Луиза». Фамилия тоже начиналась на «л». «Ла... Ла...» Что-то в этом роде. «Ла Монталь? Ла Брюер?» Не так, но похоже. Когда она перекладывала содержимое своей сумочки в другую, вы не заметили, не было при ней удостоверения личности? Нет. А ключей? Погодите. По-моему, видела. Только не ключи, а ключ. Всего один желтый. Мегре услышал, как она позвала «Бивиан, поди-ка сюда на минутку». Он не разобрал, что она сказала своей рабыне. «Бивиан тоже, кажется, что она видела ключ», — подтвердила мадемуазель Рен. «Плоский? Да, знаете, такой, как теперь у всех. Деньги при ней были?» «Несколько сложенных вместе бумажек. Теперь вспомнила немного. Две от силы 300 франковые. Я еще подумала, ну, с ними ей не разгуляться. Больше ничего? Нет. По-моему, это все. В дверь постучали. Только что вернувшийся Жанвье вошел и увидел на письменном столе снимки и ахнул, как незадолго до того Мегре. «Вы нашли ее карточку?» – изумился он. Потом нахмурился и вгляделся в снимки. «Наверху сделали». И, наконец, бросил. Странная девушка, верно? Тем не менее, до сих пор им было известно одно. Никто, кроме хозяйки лавки, дающей платье на прокат, ее, кажется, не знает. Что будем делать? Ждать, пожав плечами, буркнул Мегре.